Завтра. Летающий пылесос. Отплёвываясь, он вынырнул из холодной воды. В колодце было совсем темно. Наверху не светила луна, никто не свешивался через край, не обзывал бесёнышем. Значит, удалось-таки сбежать. Это радовало. Радовало и то, что было не глубоко, едва по пояс. Просто чудо, что не расшибся, когда падал. Однако иных поводов радоваться не наблюдалось. Райское яблоко осталось в 1606 году, где над бедной Россией уже нависла грозовая туча смутного времени. Свою миссию потонок фон Дорнов бесславно провалил. Гордиться нечем. Да и здесь 20 мая никакого года было как-то скверноват. А что если никакой год, это когда вообще ничего нет? Лишь чернота, холод и вода по поясу. У негог безвозвратно утрачен. Спросить не о кого. Другой хронодыры теперь не сыщешь. Попробовать выбраться наверх, но там ждёт Андрейка, зарубит на месте. И это ещё в лучшем случае. Однако куда это угодил несчастный потомк Тео Крестаносса. Стуча зубами разом и от холода и от страха, ластик протянул руку и нащупал стенку. Странно. Она была не бревенчатая, а, судя по шероховатости, бетонная. Это вселял надежду, материал-то современный. Ластик повернулся на сто восемьдесят градусов, пошарил, и там опять стенка точно такая же. Привстал на цыпочки, потолка не достал. Тогда задрал голову и крикнул «Эй! Ау!» И чуть не оглох. Такое громкое, раскатистое эхо обрушилось на него со всех сторон. Замкнутое пространство. каменный, вернее, бетонный мешок, понял он. Сверху, кажется, и в самом деле узкий, глубокий колодец или шахта. Однако ситуацию это открытие не прояснило. С каждой минутой становилось все холодней и страшней. Ластик покачнула. Он скинул рук, чтобы оперец на ладонь не нащупала стенки, и пленник никакого года с плеском и брызгами упал. Стоп! А куда подевался бетон? Скачив на ноги, Ластик снова зашарил в темноте. Бетон был спереди и сзади. Слева и справа — пустота. Он осторожно сделал шаг вправо. Ничего. С двух сторон по-прежнему стенки, впереди по-прежнему пусто. Сверху на макушке упала холодная капля. Ластик поднял руку и на сей раз нащупал потолок, тоже бетонный. Никак ход. Если так, то есть надежда. Куда-то ведь он ведет. Зачем-то ведь его проложили. Вода стала мельче. Теперь, если повыше поднимать ноги, по ней можно было идти довольно быстро. Глаза не то чтобы научились видеть в темноте, но как-то пообвыклись. И поэтому ластик нет, не увидел, а скорее почувствовал, что впереди ход расширяется. Квадратное помещение, вроде камеры, небольшое. Шагов пять в поперечнике. С противоположной стороны ход продолжался, но ластик в него не полез, решил по основательно исследовать камеру. Сначала ничего не нащупал. Под пальцами была лишь зернистая поверхность бетона. Потом наткнулся на торчащую из стены металлическую скобу, горизонтальную. Зачем она здесь? Пошарил вокруг, обнаружил под ней ещё одну, точно такую же. И уже оказалось и третье. Хм. Неужели? Неужели лестница? Не позволяя себе обнадёживаться раньше времени, полез вверх, неведомо куда. Похоже, и в самом деле лестница. Подниматься под скобом было вполне удобно. Скоро подъём закончился и довольно неприятным образом. Ластик приложился головой о твёрдое до да так, что голова чугуна загудела, а щупав ушибленной темя, заодно потрогал и потолок. Он оказался не бетонный, а железный. А вдруг ноздри ощутили легчайшее и два заметные дуновение свежего воздуха. Откуда? Ластик прижался головой к железу, замер. Где-то совсем рядом определённо была щель, а за ней открытое пространство. Может быть, это не потолок, а крышка или дверь? Что было сил, он толкнул её рукой. О чудо! Послышался ляск. А в глаза ударил невыносимо яркий луч света из изогнутой полумесяцем люк. Это был круглый люк. Теперь ластик упёрся и затылком, и плечами, закрехтел. Тяжелый люк медленно двигался. Когда отверстие открылось до половины, ластик высунулся наружу, вскрикнул, потер глаза, тихонько прошептал «Ура!». Прямо перед глазами был серый асфальт, чуть подальше бровка тротуара, стена дома. Одним словом, родная Московская улица, самой, что ни на есть правильной. Ластиковой эпохи. Растроганно шмыгая носом, он смотрел на припаркованные автомобили, на фонари и водосточные трубы. Какой чудесный пейзаж и какой вкусный, истинно майский воздух. Судя по мягкому солнечному свету, по тишине стояло очень раннее утро. Город еще спал. Жмурясь, ластик выбрался из дыры. Теперь было видно, что это самый обыкновенный водопроводный колодец. И запрыгал на одной ножке. Во-первых, от радости, а во-вторых, чтобы согреться. Какое счастье оказаться в современности после тринадцати месяцев, проведенных в семнадцатом столетии. Как чисто вокруг, как красиво. Интересно, что это за год? Судя по машинам, по рекламе Пепси на крыше не слишком отдаленная от 2006-го. Может быть, даже он самый... Если на дворе 20 мая, это значит, что все летние каникулы еще впереди. Здорово! Даже если попал на несколько лет раньше или позже, тоже не трагедия. Солнце светило ярко, погода была чудесная, и Ластик довольно скоро согрелся, тем более что шел очень быстрым шагом, по временам даже скакал в припрыжку. Впереди показалась знакомая улица, Лубянка. Он повернул направо, в сторону дома. Чудно, что мимо до сих пор не проехал ни одного автомобиля. Улица-то большая. Тут и ночью машины ездят, тем более утром. Что-то в этом было странное, даже тревожное. Ни звука, ни шороха. И как-то очень уж чисто, прямо-таки чересчур. Но светофор работает. И слава богу, перед ним замерли три машины, ждут зелёный свет. Ластиг вздохнул с облегчением и выругал себя за излишнюю впечатлительность. Конечно, по сравнению с 1605 годом даже весьма относительная московская чистота может показаться невероятной. Светофор мигнул жёлтым, переключился на зелёный. Но машины не тронулись с места. Ластиг глядел со тротуара и не поверил своим глазам. Внутри автомобиля никого не было. Ему снова сделалось не по себе. Он побежал дальше и вскоре уже был на широкой Лубянской площади. Да что же это? Машины стояли на самой площади и на проспекте, но не двигались. И были пусты, все до единой. Он подбежал к одной, другой, заглянул, никого. А еще вокруг не было ни голубей, ни воробьев. На тротуаре чернели деревья, но совсем голые, без единого листочка. Это 20-го-то мая. Напротив выселся... Параллели Пипет, тьфу, проклятая геометрия, политехнического музея. Если побежать в том направлении, через десять минут будешь дома. Ну, вдруг там тоже? Ластик представил себе пустой двор, пустой подъезд. Откроешь дверь квартиры, а там тоже пусто. И струсил. Не побежал к солянке. Решил, что лучше сходить к Кремлю. Уж там-то наверняка кто-нибудь добудет. Все-таки главная площадь страны. Он шел по Никольской улице, вертел головой. В Изме стал ластик знал очень хорошо. Тут почти ничего не изменилось, только кое-где появились другие вывески на магазинах. Например, вот этого маленького супермаркета с объявлением на двери: "Мы открыты 24 часа в сутки". В 2006 году здесь не было. Ластик осторожно потянул дверь, она распахнулась. На самом деле, открыто. Но внутри никого не было. Ни души. Проходя мимо полок с товарами, Ластик вдруг увидел пакеты с соком и так захотелось апельсинного после малинового взвара до кислого кваса. Схватил коробку. В ней пусто. Взял другую с ананасовым соком. То же самое. Тогда охваченный ужасом попятился к выходу. Да гума несся со всех в ног. Неужто и там никого? Так не бывает. Но и гум оказался вымершим. Ластик шел по центральной линии Сквозь стеклянный купол безмятежно голубело небо. У отдела компьютерных игр, где они с папой бывало проводили по несколько часов, Ластик на секунду остановился, склипнул, зашагал дальше. В самом центре универмага, возле равнодушно журчащего фонтана, ему помарищился какой-то звук, похожий на слабое жужжание. Ластик замер, прислушался. Правда жужжит? Со стороны Красной площади. А, там кто-то есть. Он так и знал. Выбежал через боковой выход, стал озираться. Жужжане вроде бы стало слышнее. Но на площади все равно неподвижно. Нет. Тронулась минутная стрелка часов на Спасской башне. Куранты пробили шесть раз. По контрасту с безмолвием показалось, что весь мир наполнился звоном. Когда звон стих, жужжане усилилось. Кажется, оно доносилось откуда-то сверху. Задрав голову, ластик шел по площади, пока не оказался на самой ее середине. Поднялся легкий ветерок, очень быстро набиравший силу. Дул он не так, как дуют обычные ветры, а снизу вверх. Под ногами взвихрилась пыль, завелась столбом, понеслась к небу, а ссора не было. Ни бумажек, ни листьев. Отросшие волосы на голове у ластик тоже поднялись кверху. Очень, возможно, от ужаса. И тут из-за башенок исторического музея выплыл странный летательный аппарат, похожий на огромный пылесос. От него-то жужание и исходило. Теперь это стало ясно. А столбене властик смотрел на чудо-пылесос, а тот долетел до центра площади и завис прямо над головой. Го! Инопланетяне, прошипела Ластика. Это они всех забрали. Сейчас и его утащат. Похоже, догадка была верной. Ветер вдруг стих. От пылесоса вниз протянулся голубоватый луч и окутал Ластика мерцающим сиянием. Он поднял руку, чтобы Прикрыть глаза и затрепетал. Рука просвечивала насквозь, так что было видно и все кости. Опустил глаза. Сквозь одежду, сделавшуюся прозрачной, просматривался контур рёбер позвоночника. И стало ластику так страшно, что он сел на брусчатку, зажал руками уши и зажмурился, чтобы больше ничего не слышать и не видеть. Но всё равно услышал. Вялый, задумчивый голос сказал. — Нет. и сказал словно прозвучал внутри самого ластика как невероятно интересно живой ребёнок